5 мая 1937 года на верфи блом und фосс в Гамбурге был заложен пассажирский лайнер Вильгельм Густлов, 25484 БРТ. Он должен был стать новым и самым крупным судном круизного флота, силой полученной через радость крафт durch Freude флотте Организации, созданной для обустройства отдыха активистов так называемого Рабочего фронта Германии, впоследствии в рамках пассажирского флота указанной организации его превзошел лишь Роберт Лей, 27 288 БРТ. Размеры теплохода впечатляли. Длина 208,5 метра, ширина 23,5 метра, Высота надводного борта 17,3 метра, полная высота от киля до клотика 58 метров, осадка 7 метров. В движение с максимальной скоростью 15,5 узлов его приводили 4 восьмицилиндровых двухтактных дизеля общей мощностью 9,500 лошадиных сил. Судно было рассчитано на перевозку 1463 пассажиров при штатной численности экипажа в 417 человек. В марте 1938 года лайнер вышел в первое круизное плавание. Вопреки упорно тиражировавшимся в советское время штампам, теплоход предназначался отнюдь не для отдыха элиты Рейха, а для отдыха активистов фронта – простых рабочих. Еще одной его отличительной чертой, которой особо гордились нацисты, было то, что все пассажирские места имели один единственный класс. За 17 до военных месяцев Густлов успел совершить 44 рейса. Большинство на Средиземном море вокруг Италии, куда пассажиры пребывали железнодорожным транспортом, и перевести 65 тысяч человек. 26 августа 1939 года теплоход был отозван на родину из очередного вояжа и уже 1 сентября зачислился в списке вспомогательных судов Крикс Марине. Началась военная карьера лайнера. Его переоборудовали в госпитальное судно. В этом качестве Густлов пробыл до 20 ноября 1940 года, совершив четыре рейса в Балтийском море и по маршруту Германия-Норвегия. Лечение на нем прошли около семи тысяч человек. 1961 раненый был доставлен в Фатерланд. Следующий, наиболее длительный этап жизни судна, наступил в конце 1940 года. Использовать дорогостоящий лайнер в районах боевых действий было неразумно, и руководство флота решило до лучших времен превратить его в плавучую казарму. Новыми постояльцами многочисленных кают стали офицеры и матросы 2 батальона 2 учебной дивизии подводного плавания. Именно в этом качестве Вильгельм Густлов наблюдал взлеты падения Третьего рейха. На своей стоянке в Готенхафене он дважды, 9 октября 1943 года и 18 декабря 1944 года, чуть было не стал жертвой воздушных ударов союзной авиации. Чтобы лучше понять суть дальнейшего изложения, обратимся к рассмотрению оргштатной структуры учебной дивизии. Она состояла из штаба, двух батальонов, шестиротного состава и учебной флотилии подводных лодок. Основной задачей такой дивизии, к концу войны в подводных силах крикс их насчитывалось четыре, была начальная подготовка младших специалистов, которые попадали туда сразу после курса, так сказать, молодого бойца во флотском экипаже. Лодки учебной флотилии при этом фактически выполняли роль плавучих тренажерных классов, на которых каждый специалист мог индивидуально владевать своей воинской специальностью в обстановке, максимально приближенной к боевой. Классы имелись и на гуслофе. В частности, занятия по водолазной подготовке осуществлялись в его плавательном бассейне. В дальнейшем выпускники школ направлялись на формирование экипажей новых субмарин, после чего уже непосредственно на своем боевом корабле в составе всей команды еще не менее 4-6 месяцев тренировались в так называемых флотилиях обучения. Так, например, небезызвестная Ю-250 находилась в составе флотилии обучения с середины декабря 1943 года до конца июня 1944 года. Таким образом, за гордым названием дивизии подводников скрывалась обычная учебка, личный состав которой имел за спиной в лучшем случае теоретическую и индивидуальную практическую подготовки. 12 января 1945 года советские войска нанесли ряд сокрушительных ударов по немецкой обороне на центральном участке фронта, прорвав ее от Восточной Пруссии до Карпат. Наступление Красной Армии развивалось стремительно. 17 числа была взята Варшава. В начале февраля советские войска захватили плацдармы на Одере. 30 января наши танки вышли к Балтийскому морю в районе Эльбинга, отрезав таким образом соединение 3-й танковой и 4-й полевой германских армий на восточных берегах Данцикской бухты. Война теперь полыхала на немецкой земле, там, где она родилась. Значительная часть местного населения, а фактически все, у кого была возможность, покинули родные места и направились на запад, к портам. Оттуда они по льду или на катерах, буксирах или ледоколах пытались пересечь бухту, чтобы оказаться в Готенхафене или на рейде Касыхель, откуда была организована эвакуация в Киль, Свинамюнде, Засниц и Копенгаген. Людские потоки были огромны и требовали привлечения к перевозкам значительного числа судов. В своих мемуарах, написанных спустя 10 лет после окончания войны, командующий германским флотом и последний канцлер тысячелетнего рейха Карл Дейниц назвал занятие советскими войсками берегов Данцикской бухты в качестве фактора, окончательно предрешившего исход войны в Европе, Несмотря на всю спорность подобной оценки, нельзя не отметить, что она зиждилась на понимании важности сохранения Восточной Балтики в качестве полигона для подготовки новых экипажей-подводников. С потерей данной экватории проблема победы или поражения подводных сил Крикс-Марине, а для Денниса и всей Германии, становилась решенной. Естественно, что, несмотря на утрату этого важного региона, никто в Рейхе не собирался прекращать проигранную войну, а, напротив, планировал продолжать ее, базируясь на новые районы. Касательно учебных соединений подводных сил, в фазу реализации вступил план операции «Ганнибал», предусматривавший переброску личного состава и имущества учебных центров в порты и стоянки Кильской бухты. 21 января приказ о подготовке к выходу в море был получен и капитаном плавучей казармы Гуслов Фридрихом Петерсеном. Спустя 4 дня, после осуществления всего комплекса проверок механизмов и получения необходимого снабжения, судно было готово к выходу в море. К тому времени состав его пассажиров был ограничен 918 офицерами и матросами 2 батальона, командир корветтон-капитан Вильгельн Цан 2-й дивизии и 373 женщинами-военнослужащими вспомогательной службы ВМФ. Последние принадлежали как ко второй дивизии, так и к частям морской зенитной артиллерии, а также штабам и другим тыловым учреждениям ВМФ. Экипаж судна насчитывал 173 человека. Безусловно, с учетом наступавшей массовой эвакуации из восточно-прусских земель, этим транспортные возможности огромного лайнера не исчерпывались. 25 числа последовал приказ начать прием беженцев в количестве до 4000 человек. 28 января Пришло указание продолжить погрузку, задействовав и совершенно непредусмотренные для проживания помещения, как, например, плавательный бассейн. Там разместились так называемые морские помощницы и нижнюю прогулочную палубу. Примечание. Кроме обычной верхней прогулочной палубы, Густлов обладал еще и нижней закрытой, застекленной которая представляла собой коридор, тянувшийся вдоль обоих бортов от уровня мостика до кормы. Конец примечания. В конечном итоге к утру 30 января, дню на который был назначен выход в море, на судне с командой и военными насчитывалось в общей сложности около 6050 человек. В последний момент Лайнер принял людей дополнительно, в результате чего сумма возросла приблизительно до 6600, плюс-минус 100 человек, включая 162 раненых военнослужащих Вермахта. Примечание. В качестве основного зарубежного источника для написания статьи использована книга спасшегося пассажирского помощника капитана Лайнера Гейнса Шена, В 1945 году ему было неполных 19 лет. «Ди Густав Катастроф», вышедшая в 1995 году. Несмотря на обилие фактического материала и обширное приложение, книга, к сожалению, содержит в себе определенные неточности и взаимоисключающие моменты, которые в настоящей статье исправлены без комментариев, на основании других источников, а также собственных расчетов автора. Конец примечания. Принимал ли Густлов на свой борт исключительно фашистских бонз и их семьи? Поскольку данный вопрос почему-то мало интересует зарубежных исследователей, получить ответ на него не так-то просто. С одной стороны, для того, чтобы попасть на борт любого транспортного судна, Требовалось письменное разрешение местной ячейки НСДАП. С другой, известно, что за четыре с небольшим месяца 1945 года из портов Данцикской бухты Кольберга и Свина-Мюнде было вывезено морем почти 2,5 миллиона гражданских лиц, что вряд ли соответствует численности нацистской партии того времени. Наверное, Было бы более правильным предположить, что в тоталитарном государстве, каким в то время была Германия, и не только Германия, правящая партия брала на себя многие государственные функции, что вовсе не означало автоматическое включение всего населения страны в ее ряды. Кроме того, известно, что из числа находившихся на борту мужчины составляли примерно 1400-1500 человек, женщины – 2000-2100 человек и дети – человек. Согласитесь, что к двум последним категориям, а именно они составляли подавляющее большинство находившихся на судне, приклеивание ярлыка «фашистские бонзы» было бы по меньшей мере смешным. Вечером 30 января теплоход вышел навстречу своей судьбе, которая подстерегала его в 23 часа 8 минут в виде трех торпед С-13. Первый взрыв произошел, как мы уже указывали, в носовой части судна, Именно там находились основные помещения команды, в том числе и каюта Гейнса Шена, сброшенный с кровати Сирии взрывов молодой помощник капитана. В течение мгновений понял, что Густлов обречен. Быстро найдя карманный фонарик, внутреннее освещение сразу же погасло, но вскоре сменилось на аварийное. Он выскочил из каюты, а затем и из носовой части, которая отделялась от остальных помещений лайнера водонепроницаемой переборкой с ограниченным количеством дверей. Буквально спустя несколько секунд все двери в водонепроницаемых переборках были заблокированы командой с мостика. Находившиеся в носовой части Густлафа люди, в том числе большинство свободных от вахты членов экипажа, были обречены на скорую смерть. Вторая торпеда взорвалась на расстоянии третьей длины корпуса от Форштевня, как раз там, где находился плавательный бассейн. Помещение начало заполняться водой почти в тот же момент. Оказавшись в полной темноте, молодые стенографистки и зенитчицы бросились к основному выходу, но нашли его дверь заклиненной. Лишь немногие смогли в условиях паники и почти полной темноты отыскать запасной выход и выбраться из ловушки. Третья торпеда попала точно в центр Густава, непосредственно в машинное отделение. Из дизелистов, находившихся на вахте, не выжил никто. Все четыре дизеля сразу вышли из строя, оставив корабль без хода и электроэнергии, Отказали даже бортовые радиостанции, так что сигнал бедствия был передан только маломощным передатчиком «Леве». Радиограмму приняли на многих находившихся в море кораблях, но штаб ВМБ Готенхафен получил ее лишь спустя час, после того, как ее отрепетовали по флоту. Впрочем, до спасательных работ мы еще дойдем. Пока же Гуслав только начал погружаться в холодные воды Балтийского моря с сильным деферентом на нос и креном на левый борт. То, что после попадания трех торпед судно обречено, было понятно и капитану, и последнему беженцу. Борьба за живучесть не велась. Разбуженные пассажиры кто в чем начали рваться со всех пяти нижних палуб наверх, К спасательным шлюпкам на трапах и лестницах началась жуткая давка, которая усугублялась наличием у людей значительного количества огнестрельного оружия. Многие отчаявшиеся заканчивали жизнь самоубийством или просили убить их. По расчетам Шена потери при взрывах с учетом утонувших в носовой части, в бассейне и в трюме задавленных и застреленных на лестницах составили около тысячи человек. Второй акт трагедии разыгрался на верхней палубе. Спасательные средства лайнера включали в себя 12 больших шлюпок, рассчитанных на 50-60 человек каждая, катеров на 30 человек и 380 надувных плотиков на 10 человек. Педантичные немцы, несмотря на спешку при погрузке в порту, даже успели провести несколько тренировок по организации посадки в спасательное средство и правильному использованию пробковых жилетов. Но не тут-то было. Расписанные по шлюпкам в качестве гребцов и рулевых матросы лайнера в большинстве погибли при первом взрыве Руководство посадкой взяли на себя офицеры и унтерофицеры второй дивизии, отцепившие спасательные средства, вооруженные подводники, позволяли садиться в них только женщинам и детям. Укомплектованные подобным образом шлюпки спускались в штормовое январское море на волю волн. Кому-то из их пассажиров повезло. Они почти сразу были подобраны леве и подоспевшим Т-36, остальные же, и их было подавляющее большинство, разносились на своих плавсредствах по морю. Примерно через сорок минут после торпедирования крен Густлафа достиг 22 градусов. Капитан Петерсон дал сигнал. «Всем покинуть судно! Спасайся, кто может!» Хотя фактически он начал исполняться с первых минут. Вода быстро прибывала, но количество людей, желавших вырваться на верхнюю палубу, не уменьшалось. Палуба, находившаяся под сильным наклоном, не могла уместить на себе всех желающих. Массы людей, в основном женщины и дети, в ожидании своей очереди столпились на нижней прогулочной палубе правого борта. Внезапно в ее носовой части появилась вода. Трапы были сразу же заблокированы толпами беженцев, которые мешали друг другу вырваться наружу. Многие пытались выбить толстые стекла, рассчитанные на буйство атлантических штормов, но им это не удавалось. Вода продолжала быстро прибывать и постепенно заполнила все помещение. В последний момент одно из стекол лопнуло, и несколько человек были выброшены на поверхность. По расчетам Шена, сделанным на основе свидетельств очевидцев, общее количество людей, погибших на нижней прогулочной палубе, а также смытых за борт волнами с верхней палубы до гибели Густлова, составило еще около тысячи человек. Следующие полторы тысячи погибли в момент погружения лайнера. В большинстве это были те, кто не успел сесть в спасательное средство и был затянут водоворотом, те, у кого не выдержал организм при попадании в ледяную воду, те, кто захлебнулся и задохнулся. В то же время не вызывает сомнения, что более крепкие подводники, имевшие хорошую физическую подготовку, знавшие, как правильно надеть спасательный жилет, имели неплохие шансы на спасение. Миноносцы, подошедшие к месту гибели теплохода, в первую очередь вылавливали людей из воды. Именно в этот момент удалось спастись Шену, корветтон-капитану Цану и капитану Петерсону. Однако, как мы уже знаем, присутствие s 13 помешало принять участие в спасательной операции крейсеру Хиппер. Возможности же миноносцев по приему людей – были весьма ограничены. Подняв из воды в сумме чуть больше одной тысячи человек, они их исчерпали, а в то же время на шлюпках и плотах все еще находилось почти вдвое большее число людей. Положение находившихся в плавсредствах потерпевших не сильно отличалось от ситуации, в которой оказался экипаж затонувшей подводной лодки «Комсомолец». При температуре воздуха минус 18 градусов в шлюпках, заливаемых волнами, без теплой одежды на протяжении примерно двух с половиной часов, они ждали судов, которые могли бы возобновить спасательные действия. Это время не прошло, что называется, даром. Многие замерзли, часть шлюпок была отнесена с места катастрофы. Несмотря на титанические усилия, Корабли конвоя «Орион» смогли поднять из воды всего 137 человек. Прибывший спустя час Геттинген и его охранение уже только 78, и это несмотря на то, что поиски длились до 6 часов утра. Все реже и реже в обнаруженных спасательных средствах немецким матросам удавалось находить людей, подававших признаки жизни. Почти все из них – Впоследствии получили диагноз «обморожение» второй-третьей степени. Около сорока умерло уже на борту спасателей. Примечание. Всеми девятью принимавшими участие в спасательной операции кораблями поднято из воды 1252 человека, из которых осталось в живых 1216. Конец примечания. Всего же, по подсчетам Шена, общее количество погибших на борту спасательных средств составило примерно 1800 человек, что на 30% превосходит число выживших пассажиров Густлафа. Даже одна эта цифра превосходит число погибших в нашумевшей катастрофе Титаника, когда из 2207 находившихся на судне пассажиров и членов команды погибло, 1507 человек Последний человек был спасен спустя 7 часов после гибели лайнера сторожевым кораблем Ви-1703 Этот корабль, несший дозор в Данцикской бухте перехватил первую же радиограмму о торпедировании и сразу направился на помощь Попасть к месту событий он смог лишь к 6.50 утра Осмотр нескольких первых лодок показал отсутствие в них какой-либо жизни. На сторожевике накапливались трупы, а спасенных все не было. Становилось ясно. Помощь опоздала. Командир корабля принял решение возвращаться назад. Осматривавший последнюю встреченную лодку матрос Вернер Фик, увидел в ней странный сверток больших размеров. Подойдя к нему и размотав угол, Моряк увидел голову годовалого ребенка, который все еще подавал признаки жизни. Немедленное медицинское вмешательство спасло жизнь мальчика. Впоследствии бездетный Вернер Фик усыновил младенца, став таким образом единственным человеком, для которого страшная ночь гибели Густлофа стала самым счастливым днем в жизни.